Глава 20 Поднимается ветер. С трудом отстегнув зажимы, удерживающие подлокотники, Элэйн бросилась вслед за Койн и Джорин, едва не столкнувшись у трапа с Найниф. Качка ослабла, но все же еще ощущалась. Опасаясь, что судно идет ко дну, Элейн пропустила Найниф вперед и подталкивала ее сзади, чтобы та быстрее поднималась. По палубе металась команда. Одни проверяли снасти, другие свешивались за борт, посмотреть нет ли пробоин. Из палубы, из пирса доносились крики «Землетрясение!». Корабли подпрыгивали на воде, на пристани рассыпались штабеля товаров, но Илайн догадалась, что это не землетрясение. Она воззрелась на твердыню. Огромная крепость высилась точно гора. Белое знамя лениво полоскалось на слабом ветру, и если бы не стая вспугнутых птиц, можно было подумать, что толчок даже не потревожил исполинскую цитадель. Однако Элэйн не сомневалась, что случившееся было делом Рукаранда. Она повернулась к Найниф, и глаза девушек встретились. — Хорошенькая дельца, — промолвила Элэйн после продолжительного молчания.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 В глазах обоих чувствовалась растерянность, хотя они и пытались ее скрыть. Всякий раз, глянув на девушек, Том с улыбкой кивал и поглаживал длинные седые усы, тогда как Сандар отвешивал церемонные поклоны. «Корабль не поврежден», — проговорила Койн, взбираясь по трапу. «Если вас устроит, я могу отчалить примерно через час, даже раньше, если удастся найти тирского лоцмана». — Не удастся, все равно отплыву. Но в таком случае уже никогда не смогу вернуться в тир. Госпожа Парусов проследила за их взглядами, обращенными в сторону двоих мужчин, и пояснила. Они просят место на борту. Министрель сказал, что ему нужно в Танчика, а ловец воров, что поплывет туда же, куда и вы. По обычаю, я не вправе им отказать, но... Она пристально посмотрела на Найниф и Элейн. «Но сделаю это, если вы попросите». Голос ее звучал неуверенно. Чувствовалось, что нежелание нарушить освещенные веками обычай боролось в ней с желанием... Помочь им? Послужить Карамуру? «Ловец воров», — продолжила она, — «хороший человек, хоть и рожден на суше. Не в обину вам будет сказано». «Министрель я не знаю, но министрель на борту всяко не помешает. Он скрасит плавание».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 «Может быть, мне поговорить с ними?» — предложила Элэйн мягко, но настойчиво. «А ты последи, не станут ли они скрытничать. Со стороны-то виднее». Она не сказала Найниф, что с ее характером лучше не встревать. Но та прекрасно поняла ее и усмехнулась в ответ. «Хорошо, Элэйн. Я буду наблюдать за ними. Вот увидишь, я умею сохранять спокойствие не хуже тебя». Элейн только и оставалась, что рассмеяться. При приближении Найниф и Элейн оба мужчины приосанились. Вокруг них суетилась команда, мореходы взбирались на реи, выбирали канаты, что-то отвязывали и привязывали, следуя указаниям госпожи Парусов. Моряки почти не обращали внимания на четверых чужаков. Элейн задумчиво смотрела на Тома Меррилина. Она твердо знала, что впервые повстречала его в Твердыне, но не могла избавиться от ощущения, что ей случалось видеть его прежде. Хотя как это могло случиться? Министрели, как правило, выступали на сельских праздниках, и уж, конечно, их никогда не приглашали в королевский дворец. Элайн видела министреля один раз в жизни, в деревне, неподалеку от загородного имения матери, и уж во всяком случае не этого седовласого мужчину с ястребиным лицом. Она решила сначала поговорить с Сандаром. Он сам подчеркивал, что в тире ловец воров человек не последний. «Мастер Сандар», — обратилась к нему девушка, — «возможно, вы нас не помните. Я Илэйн Тракант, а это моя подруга Найни Фалмира. Как мне сказали, ты хочешь плыть на этом корабле туда же, куда и мы. Могу я спросить, почему? Когда мы встречались с тобой в последний раз, ты не очень-то старался нам услужить». Сандара глазом не моргнул, услышав предположение Элейна о том, что он может их не помнить. Он скользнул взглядом по рукам подруг и несомненно заметил отсутствие колец. Темные глаза ловца воров примечали каждую мелочь, ничего не упуская. Я помню вас, госпожа Тракант. Прошу прощения, но когда мы встретились последний раз, я в компании с Мэтом Коутоном услужил вам, вытащив вас обеих из воды прежде чем щука-серебрянка добралась до вас?» Найниф хмыкнула, хотя и негромко. Не из воды он их вытащил тогда, а из темницы. И не щука-то была, а черная Айя. Найниф не особо любила вспоминать о том, что тогда им потребовалась помощь. Надо отдать ему должное. В тот раз он их выручил. Но, с другой стороны, из-за него они и попали в беду. «Нет, сказать так...» не вполне справедливо к Сандару. — Правильно, но несправедливо. — Ладно, — торопливо сказала Эйлейн. — Но ты так и не объяснил, зачем тебе нужно в танчика Ловец воров глубоко вздохнул и с опаской глянул на Найниф. — Эйлейн это не понравилось. Выходит, Найниф он побаивается, а ее нет. — Не более получаса назад, — осторожно начал Сандар, — меня вытряхнул из дома один ваш знакомый. Рослый, лицо ровно из камня высечено. Назвался он Ланом. Найниф слегка приподняла брови. «Так вот, этот самый Лан сказал, что пришел по поручению другого вашего знакомого, пастуха. Он отсыпал мне золото, щедро отсыпал, и велел сопровождать вас обеих. А еще добавил, что если вы не вернетесь, то и мне лучше не возвращаться. Может, мне сразу утопиться».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 Чтоб ему сгореть, о чем он только думает. Жаль, нет времени отправить ему еще одно письмо. Хотя нет, не стоит. А то я буду выглядеть полной дурочкой. Чтоб ему сгореть. Ну а что вы можете сказать, мастер Мерлин? Спросила Найниф. Неужто пастух послал с нами еще и Минестреля? Или это сделал кто-то другой? И зачем? Развлекать нас в дороге жонглированием и глотанием огня? Том, пристально разглядывавший Сандара, заслышал, что Найниф обратилась к нему и отвесил изысканный поклон, взмахнув покрытыми с заплатами плащом, что, пожалуй, было даже лишним. Нет, госпожа мира меня послал не пастух. Одна особа, наша общая знакомая, попросила, именно попросила меня сопровождать вас. Та самая особа, которая встретила вас и пастуха в Эммондовом лугу.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 Кому сунуть взятку, чтобы гражданская стража не несовала носа в наши дела? Там ведь принято следить за чужестранцами. Думаю, я могу принести немалую пользу. И вновь Элейн почувствовала что-то до боли знакомое. Не успев понять, что делает, она подняла руку и потянула министреля за длинный белый ус. Тот удивленно вытаращил глаза. Девушка хлопнула себя ладошками по щекам и залилась румянцем. «Я... Простите меня, мне показалось, что когда-то я уже это делала. Я хочу сказать... Прошу прощения!» «О, Свет, что на меня нашло? Он ведь может подумать, что я не в своем уме!» «Я бы... Такое запомнил!» — натянуто отозвался Том. Элайн надеялась, что он не обиделся.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 ты будешь делать то, что тебе скажут, — отрезала Найниф, — и дашь в этом слово. Не то тебе придется любоваться отплытием корабля с берега. А Таан Мейер никому не отказывают вместе на борту, Найниф. — А ты в этом уверен? Думаешь только ловцу воров? — Сандар моргнул. — Требовалось наше разрешение. — А тебе, мастер Мерлин, ничего такого не говорили? Том тряхнул головой, словно норовистый конь, глубоко вздохнул, но в конце концов кивнул и промолвил. «Я даю слово, госпожа Алмира!» «Тогда все в порядке», — отозвалась Найнив голосом, в котором слышались металлические нотки. «Вопрос решен. Ступайте обок к госпоже Парусов и скажите, что я прошу подыскать для вас подходящую коморку где-нибудь подальше от нас. А сейчас убирайтесь с глаз до да побыстрее». Сандар вновь низко поклонился и зашагал прочь. Том вздрогнул, помедлил, но последовал за ним. «Не слишком ли ты с ними сурово?» – спросила Элейн, удостоверившись, что мужчины отошли достаточно далеко и не услышат их. «Ведь мы же в конце концов решили путешествовать вместе. Хочешь иметь хороших попутчиков? Не жалей для них доброго слова». «Нет уж, Элейн, лучше сразу все расставить по своим местам. Том Мэрилин прекрасно знает, что мы с тобой не айс седай,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 давая подруге понять, что и должна держать язык за зубами и не проговориться, как давеча госпоже Парусов. Знаешь ведь, молчание золото. Ты говоришь так, будто им нельзя доверять Найниф. Илайн хотела сказать, что Найниф говорит точь-в-точь, точь, как Морейн, но передумала, а что подруга не оценит этого сравнения. А ты думаешь, можно? С чего бы это? Джулин Сандар один раз нас уже подвел...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 Это ли не ребячество? Элэйн думать об этом боялась, ибо не была уверена в том, чему или кому отдаст предпочтение. Она знает, что надо делать лучше, чем он, — повторила Элэйн, стараясь придать голосу твердость, — и лучше, чем мы. — Может, и так, — вздохнула Найниф. — Но не скажу, чтобы мне это нравилось. Швартовы были отданы, на рейх неожиданно развернулись треугольные паруса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 Предполагалось, что он должен провести танцующего вниз по реке. Согласно законам Тира, никто не имел права проходить из рукава длани дракона без местного лоцмана. Его унылый вид, возможно, объяснялся вынужденным бездействием. Если он и порывался дать какие-либо указания, морской народ не обращал на них никакого внимания. Пробормотав, что ей хочется взглянуть на свою каюту, Наниф направилась вниз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 словно паучьи лапы. Многие рыбаки и мужчины, и женщины вели лов прямо в тростниковых зарослях и пользовались они не сетями, а длинными переметами. На борт лодок то и дело втягивали извивающихся полосатых рыб длиной с человеческую руку. Когда солнце достигло зенита и всем оставшимся на палубе предложили отведать густой и обильной перченой рыбной похлебки, Тирский лоцман, встревоженно ходивший по палубе, едва судно вошло в дельту, наморщил нос и отказался. Элэйн с жадностью накинулась на угощение и съела все до последней крошки, хотя, по правде сказать, разделяла беспокойство тирца. Судно вошло в запутанный лабиринт протоков, широких и узких, некоторые из которых неожиданно упирались в плотную стену тростника, но Коэн ни на миг не замедляла бега танцующего. Видимо, она знала, какие рукава избрать, а, возможно, это знала ищущий ветер. Лоцман, однако, бормотал что-то себе под нос, похоже, опасался, что корабль вот-вот налетит на мель. Уже минул полдень, когда впереди открылось устье, а за ним бесконечная гладь моря штормов. Морской народ проделал что-то с парусами, и корабль мягко замедлил бег, замер, закачавшись на волнах. Только тогда Элайн заметила, что от острова с башней, над которой развивалось знамя Тира, с тремя белыми полумесяцами на красно-золотом поле, отчалил баркас, похожий на многоногого жука-плавунца. Лоцман принял от Коин кошелек и, не сказав ни слова, спустился в лодку по веревочной лестнице. Как только он покинул корабль, На танцующем вновь взвились паруса, и судно, разрезая носом волны, вышло в открытое море. Моряки вскарабкались на реи, прибавили парусов, и корабль устремился на юг, все дальше и дальше от земли. Как только полоска берега пропала за горизонтом, все женщины морского народа скинули свои блузы, все до единой, даже госпожа парусов и ищущие ветер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 и кувыркались в волнах. Чуть поодаль, над гладью моря, то и дело появлялись косяки серебристых рыб. Растопырив плавники, они взлетали над волнами и, пролетев не менее 50 шагов, вновь погружались в колеблющуюся серо-зеленую воду. Элая не могла оторвать глаз от дельфинов, которые, словно почетный караул, приветствовали возвращение танцующего в родную стихию. Дельфинов девушка узнала по описаниям в книге. Там рассказывалось, что порой они спасают тонущих людей, выталкивая их на берег. В правдивость таких историй Элэйн верилась с трудом, но все равно читать об этом было занятно. А дельфины между тем резвились, выпрыгивали из воды, ложились на бок, качались на волнах, поглядывали на девушку и при этом не на дюйм не отставали от корабля. Чтобы получше рассмотреть их, Элэйн направилась к носу судна и, подойдя туда, увидела Тома мерлина С грустной улыбкой тот поглядывал на дельфинов, ветер трепал его залатанный плащ. И вновь старик показался ей бесконечно знакомым. — Вам не весело, мастер Мерилин? — спросила она. — Прошу вас, достопочтенная леди, называйте меня просто Том. Промолвил он, подняв глаза на девушку. «Хорошо. Том так Том. Но тогда уж и меня не называйте леди. Здесь я просто госпожа Тракант». «Как вам будет угодно, госпожа Тракант?» Элайн показалось что по лицу министреля скользнула улыбка. «Как можно грустить, глядя на этих дельфинов, Том?» «Они свободны», — пробормотал Мерлин таким тоном, что Элайн не поняла. Отвечает он ей или говорит сам с собой. Им не приходится принимать решений и не нужно за все платить. Никаких забот, кроме, конечно, необходимости думать о пропитании и, возможно, остерегаться акул или рыб львов. А может, статься и иных всевозможных опасностей, о которых я и понятия не имею. Кто знает, может, у них вовсе не такая безмятежная жизнь, как кажется на первый взгляд. «Вы им завидуете?» Том мне ответил. Да она и не настаивала, поняв, что вопрос неуместен. Лейн просто хотела, чтобы он улыбнулся. Нет, рассмеялся. Ей казалось, что стоит старику рассмеяться, и она припомнит, где встречала его прежде. Лейн решила сменить тему и поговорить о том, что, наверное, ему ближе. — Том, а вы не собираетесь сложить поэму о Ранде? Слагать поэмы подобало бардам, а отнюдь не министрелям. Но капелька лести, пожалуй, не повредит. Сказание о возрожденном драконе. Вы ведь знаете, что лоэл собирается написать о нем книгу? Возможно, я и сочиню поэму «Госпожа Таракант». Но ни мое сочинение, ни книга Агир не помогут надолго сохранить истину. Все, о чем мы поведаем, будет скоро забыто. Грядет новая эпоха. Он поморщился, потянул себя за усы. Ждать осталось всего год-другой. Может, такой катастрофы, как во время разлома, и не случится, хотя, если верить пророчествам, всем придется несладко. Сказания всегда писаны на древнем наречии, а то и высоким слогом, поди-ка разгадая их смысл. Кто знает, то ли понимать их буквально, то ли за замудренными словесами что-то кроется. Но вы говорили о своей поэме, Перебила его Элэйн, чтобы вернуть разговор в прежнее русло. «Я говорил о переменах», — отозвался Министрель, покачав седой лохматой головой. «Моя поэма, если я все же сложу ее, и Лойлова книга станет лишь семенами нового знания, да и то, если нам повезет. Те, кто знает, что происходило на самом деле, умрут, а внукам их прошлое будет представляться совсем другим». «А что уж говорить о внуках их внуков? Дюжина другая поколений, и героем преданий может оказаться не Ранд, а, например, вы». «Я?» — рассмеялась Элейн. «Ну почему бы и нет? А может быть, Мэтт или Лан? Или даже я?» Он усмехнулся, и его обветренное лицо потеплело. «Я, Том Мерилин. Не Министрель, а... кому ведомо кто?»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 Ну, империю он, положим, создал. С этим не поспоришь. Но неужто вы верите, что он и впрямь совершил все, что приписывают ему книги, предания, поэмы, да еще так, как об этом повествуется. Например, что он убил в поединках за один день сотню лучших бойцов вражеского войска. Как будто две армии будут ждать, стоя друг напротив друга, пока вы начальник король Сразиться в сотне поединков. Так говорится в книгах? Девочка моя! до да одному человеку просто не хватит времени между восходом и закатом на целую сотню поединков. Элэйн вздрогнула и едва не оборвала его. Надо же так сказать, девочка. Она ему не девочка, а дочь-наследница Андора. Однако, что сказано, то сказано. А министрель, похоже, разговорился. И ведь все это происходило всего тысячу лет назад. Ну а если вспомнить о более далеком прошлом, о событиях, имевших место до эпохи легенд. Были ли мойк и Мерк на самом деле великанами? И действительно ли они бились огненными копьями? Была ли Эльсбит и впрямь королевой всего мира? И доводилась ли ей Анла родной сестрой? И являлась ли Эльсбит?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 Он снова рассмеялся, как она и надеялась. Правда, ей это ничего не дало, лишь подтвердив уверенность, что она его знает. Элэйн почти приготовилась к тому, что старик назовет ее глупой, но вместо этого он промолвил. «Практичная и целеустремленная, вся в матушку, обеими ногами стоит на земле, и никаких тебе полетов фантазии». Девушка вздернула подбородок, и смирила Минестреля надменным взглядом. То, что касалось ее, она могла пропустить мимо ушей. Сама ведь сказала, что здесь она всего лишь госпожа Тракант. Ей очень хотелось раскрыть загадку этого добродушного старика. Но в конце концов овен всего-навсего Минестрель. Кто дал ему право говорить в таком тоне о королеве? И похоже, это его забавляло. Забавляло. «Атан Мейр!»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 Правда, другим морякам вообще не позволено бросать ягарю тех берегов, причалит в любом месте, кроме строго оговоренных, и судно, и команда сгинуть неведомо куда. Я собирал сведения о тамошних краях много лет, и это почти все, что мне удалось узнать. Атаан Мейр умеет хранить свои тайны, но сдается мне, что и им известно немногим больше». По моему разумению, так же обстоят дела и у каэренских купцов, что водят караваны по шелковому пути через пустыню. Каэренцы никогда не видели ничего, кроме обнесённого стеной города. А те, кто любопытствовал, что за его пределами, пропадали бесследно. Элайн поняла, что министрель занимает ее куда больше, чем недавно дельфины. Что он за человек? Он мог просто посмеяться над ней. Своим невежеством она это заслужила, однако он говорил с ней вполне серьезно, так, как мог бы говорить с дочерью отец. — Но на этом корабле вы имеете возможность услышать кое-что новое, — заявила девушка. — Они собирались плыть на восток, пока мы не упросили госпожу Парусов доставить нас в Танчика, а они хотели отправляться в Шару. А Шара, как говорил господин Трюмов, — это восточнее Маена»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 «Неужели только потому, что вас попросила марин Плечи министреля затряслись. Элэйн показал, что он смеется над собой. «Сразу и не скажешь. Конечно, на просьбу Айси дай трудно ответить отказом. А может, мне захотелось составить вам компанию? Приятное общество, что не говори. Или я решил, что Рант уже повзрослел, и может пока обойтись без присмотра?»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 Министрель, наверное, подумает, что ее затошнило из-за качки. По мере того, как крепнущий ветер наполнял паруса, танцующий ускорял свой бег. У рулевого колеса на корме стояли двое мужчин. Напрягая мускулы, они удерживали курс. Госпожи парусов на мостике не было, а ищущий ветер, обнаженный по пояс, как и мужчины, стояла позади рулевых, возле кормового релинга, внимательно глядя на небо, где еще более яростно, чем волны, клубились и вздымались облака. Но внимание Элейн на сей раз привлекло вовсе не отсутствие одежды на женщине. Элейн отчетливо видела свечение вокруг Джорин, ясно видимое в свете дня. Именно его она почувствовала, именно это отвлекло ее от разговора с Томом. Ищущая ветер направляла силу. Элейн остановилась поблизости от мостика, изучая то, что делала Джорин. Потоки воды и воздуха, управляемые ищущей, были толщиной с канат. Но свиты при этом весьма искусно. Они тянулись так далеко, насколько мог видеть глаз. Паутина потоков устремлялась в небо. Ветер усиливался, рулевые напрягались. И танцующий мчался по морю. Неожиданно потоки силы и свечения Саидар исчезли а Джорин прислонилась к борту и уронила голову на руки. Элэнь тихонько поднялась по трапу и все же ищущая услышала ее, когда девушка подошла ближе. Джорин промолвила, не поворачивая головы. «Занимаясь своим делом, я вдруг почувствовала, что вы за мной наблюдаете. Остановиться я не могла, тогда начался бы такой шторм, какого танцующий мог и не выдержать. Море штормов не зря так названо».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 от суши и ее обитателей, привяжет к себе и оттучит от моря. Она тяжело вздохнула и добавила, что поделаешь, прошедшую волну не воротишь. Элайн хотела было возразить, но вспомнила, что Белая Башня повсюду выискивает женщин, которых можно научить направлять силу, и для того, чтобы пополнить ряды Айсседай, число которых заметно сократилось за последнее время, и для того чтобы исключить опасность, исходящую от бесконтрольного применения силы, без соответствующих навыков. Вот и выходит, что всякая женщина, способная коснуться истинного источника, рано или поздно оказывалась в башне, хотела она того или нет. Немного помолчав, Джорин добавила, «Не всем это дано, лишь немногим, и мы сами посылаем некоторых девушек в Тарвалонн, чтобы Айс-Седай не являлись к нам и не искали способных направлять силу. Ни один корабль, чья ищущий умеет свивать ветры, никогда не возьмет на борс айс Когда вы пришли к нам и попросили место на борту, я думала что вы догадаетесь о моем умении, но вы промолчали, и я решила, что, несмотря на ваши кольца, вы все же не айс Зря я надеялась, ведь чувствовала же исходящую от вас силу и теперь Белая Башня обо всем узнает. «Я не могу обещать сохранить твой секрет», — промолвила Эйлэйн, «но сделаю все, что смогу». Она чувствовала, что Джорин заслуживает большего, и добавила, «Клянусь честью дома Траканты Зандора, что сделаю все, что в моих силах, чтобы ваша тайна не стала известна тем, кто может повредить морскому народу. Но если все же случится так, что они ней прознают», Я использую все возможности, чтобы оградить вас от вмешательства. А такие возможности есть, ибо дом Тракант не лишён влияния даже в Белой башне. И если потребуется, пообещала себе Элэйн, я заставлю мать использовать все ее влияние. Не знаю как, но заставлю. Все будет так, как угодно свету, промолвила Джорин. Все обойдется, если на то будет соизволение света». «На том шанчанском корабле была дама, неверно?» – спросила Элейн и, поймав растерянный взгляд, Джорин пояснила. «Невольницы, способная направлять силу». «Вы проницательны, хотя и молоды. Оттого я сначала и подумала, что вы не Айси слишком уж молоды». «Дочери мои, и те, наверное, постарше». «Да, на их судне была такая женщина, но я не знала, что она невольница. Теперь я жалею, что не попыталась ее спасти».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 Мне и лампу-то зажечь бывает трудно, но тут получилось. Видно, так было угодно свету. Ну а потом Тарам повел в бой команду и выбил шанчан чан танцующего. Мы обрубили абордажные крючья и ушли. Они не пытались нас преследовать, так как старались спасти свой плавающий корабль. Напрасно, он все равно пошел ко дну. А жаль, корабль был превосходный, пригодный для самого дальнего плавания. А теперь я сожалею и о том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 как будто танцующий впрямь мог ощутить ее ласку. «Обращайся с ним хорошо, забудься о нем, и он будет сражаться за тебя в жесточайшую бурю, даже после того, как море нанесет ему смертельный удар. Но попробуй пренебречь этим, забросить его, и он утопит тебя посреди спокойного моря под безоблачным небом». Элэйн хотелось думать, что ранг не такой переменчивый, но с другой стороны... Почему же он то дает понять, будто рад от меня отделаться, то посылает следом за мной Сандара? Усилием воли, и заставила себя не думать о нем. Сейчас это бесполезно. Он далеко, и изменить ничего нельзя. Девушка обернулась и бросила взгляд на нос. Тома там уже не было. Она была уверена, что нащупала ключ к его загадке и чуть было не разгадала ее. Но как раз в этот момент отвлеклась, почувствовав, что Джорин направляет силу. Разгадка как-то была связана с его улыбкой. Ну ладно, она все равно докопается до правды, прежде чем они прибудут в Танчика. Том никуда не денется, он и завтра будет на судне. «Джорин, а долго ли нам плыть до Танчика? Мне говорили, что ваши суда самые быстроходные в мире, но сколько это займет времени?» «Дабы служить Карамуру, мы не станем заходить по пути ни в один порт, так что на все потребуется десять дней, если я сумею хорошо свить ветры и, по милости света, отыскать нужное течение, а если свет будет благосклонен к нам, то и меньше дней семь-восемь». «Десять дней!» — ахнула Элэйн, не веря своим ушам. «Быть того не может». Если верить карте, Танчика от Тира отделяла огромное расстояние. Ищущая ветер, горделиво улыбнулась. — Вы сами говорили, что наши суда самые быстроходные. Лучшим после них понадобилось бы вдвое больше времени, ну а каботажникам, которые причаливают к суше каждую ночь, она пренебрежительно усмехнулась в 10 раз. — Джорин, — попросила Элэйн, — а не могли бы вы научить меня тому, что делаете? Ищущая ветер удивленно уставилась на девушку.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 Мы станем учиться вместе, если то будет угодно свету.